Искать обратный путь в бетонном лабиринте не пришлось. Достаточно было лишь идти по многочисленным следам, оставленным толпой монументовцев и сталкеров. Надо же, и в пути они не передрались. Хотя я думал, что не сдержатся и набросятся друг на друга. Видать, всем им реально надоели разборки. Что ж, надеюсь, хоть теперь в зоне настанет мир и спокойствие. Да только надолго ли? Ох, сомневаюсь. За очередным поворотом коридора послышались голоса. Походу не все ушли, обсуждают что-то. На всякий случай я снял с плеча пушку Гауса. В зоне часто мирные беседы перерастают в перестрелки, и иногда лучше держать оружие наготове. Я завернул за угол, постоял пару секунд, оценивая увиденное, и закинул Гаусовку обратно за спину. Прямо на бетонном полу горел костер, сложенный из таблеток сухого спирта. Над костром завис чайник, подвешенный на специальных раскладных рогульках, которые равно хорошо и в землю втыкаются, и при необходимости устанавливаются на любой относительно ровной поверхности. А вокруг костра сидели те, кого я совсем недавно собственными глазами видел мертвыми, мечены и четверо кукол, которых мы с ним убили собственноручно. Только теперь глаза у них были обычными, человеческими, без примеси ледяной синевы. И вся эта компания с увлечением уминала тушенку из банок, словно до этого голодала неделю. — Здорово, бродяги, — в некотором замешательстве произнес я. — Костру пустите? — А чего ж не пустить? Присаживайся, — сказал Мичиный, ткнув филкой в свободное место между собой и куклой, которой, я точно помнил, совсем недавно гранатой разорвала голову. Только теперь эта голова была на месте и смачно чавкала. — Ну, дела. Я сел, куда было сказано, и бывший обезглавленный тут же сунул мне в руки банку с тушенкой, достав ее из своего рюкзака. Отказываться я не стал, ибо жрать хотелось даже больше, чем спать. Нормальное, кстати, состояние для сталкера в зоне. В общем, достал я бритву, одним движением вскрыл подарок и принялся есть с ножа. Я ж не эстет, как некоторые, в вилки с собой не таскаю. «Нож себе вернул, значит», — кивнул Меченый. И монумент расколотил к чертям. «Рад, что я в тебе не ошибся, сталкер. Ради такого друга и помереть разок не жалко. Все равно ж оживит. — Это точно, — хмыкнул обезглавленный. — Я, например, с того момента, как меня монумент захватил, ни хрена не помню, как свет выключили. А когда включили, смотрю, меченый костер разводит. — А я помню, — отставив банку в сторону, сказал второй. — Как отпустила меня, я начал кишки свои в брюхо запихивать. И как снайпер мне в башку выстрелил, тоже помню. А потом, как и у тебя, меченый костер-чайник. — Как это понять? подал голос третий. «Вы же нас, получается, убили, а мы живые, как и те сталкеры, что сейчас мимо нас прошли». «Хоть весь мозг себе сломай, не поймешь», — покачал головой меченый. «У меня раненая рука, считай, на ампутацию была, а сейчас будто новая, не говоря уж о том, что я, например, отлично помню, как умер». И как очнулся, словно от сна. И на одежде ни одного пулевого отверстия и крови нет. «Кстати, снайпер». «Ты тоже как-то по-другому выглядеть стал. Морщин, что ли, на портрете прибавилось, не пойму». «Морщин?» — удивился я. На том теле, которым меня снабдил Кречетов, с морщинами было все в порядке, то есть их просто не было, гладкая морда словно восковая и отсутствие каких-либо линий на ладонях. Я машинально взглянул на свою руку и замер. «Она была прежней, такой же грязной, как и раньше» в зоне с гигиеной, мягко говоря, не очень. Но сейчас грязь эта не была размазана по руке, словно по стеклу. Она намертво въелась в линии жизни, сердца, ума, в трещины и шрамы, которых не было до той минуты, как я вошел в монумент, и своим желанием взорвал его изнутри к чертям крысособачьим. Это было снова мое тело, то самое, что застрелил Кречетов в своей лаборатории. Как можно вернуть то, что убито, расчленено, и давно сгнило в недрах подземного комплекса. Не знаю. Наверное, так же, как можно прирастить обратно голову, оторванную гранатой, и оживить тех, кто давно умер у подножия главной аномалии зоны. Об этом просто лучше не думать, иначе правильно сказал мой старый товарищ. Мозг сломать от таких размышлений, как два пальца оплевать. «Стало быть, это и ты стал таким же, как раньше», кивнул и проследив мой взгляд. «Одно неясно. «Такая шняга произошла со всеми погибшими в зоне или...» «Не со всеми», — проговорил лесник, неслышно появляясь из-за поворота. «Я тут как перестал быть памятником, прогулялся маленько, посмотрел что-то как. По ходу, в радиусе километра от четвертого энергоблока все мертвые встали из земли вполне себе живыми и здоровыми, без признаков зомбячества и иных покостей, А за пятым блоком, как кресты стояли, так и стоят». В общем, избирательное желание снайпера сработало. «Так всегда с этими супераномалиями», — кивнул Меченый. «В Америке, например, с золотым шаром то же самое было, мне Шухард, помнится, рассказывал. Откуда лесник знает, что оживление умерших — это моя работа, было ясно без расспросов. Походу монументовцы и поднявшиеся из мертвых сталкеры успели все растрепать первому встречному». Теперь по зоне пойдет гулять новая легенда, обрастая выдуманными подробностями и деталями. Только мне на это было уже наплевать. Я поставил на бетон пустую банку и поднялся на ноги. «Благодарю, бродяги, за тепло и пищу», — сказал я. «А мне пора». «Насовсем уходишь из зоны?» — проницательно прищурился меченый. «Надеюсь, что да», — сказал я. «Очень надеюсь». «И куда ты теперь?» «Не знаю», — пожалуй, плечами. «Главное, подальше отсюда». Это на родину, что ли, в Москву? Я молчал. Я и сам не знал, куда пойду после того, как пройду кордон, отделяющий зону от большой земли. Если пройду, конечно. Говорят, там в последнее время охраны мама не горюй. Если в Россию решил податься, то это тебе в Киев надо, глубокомысленно заявил лесник, доставая из серебряного портсигара очередную сигарету без фильтра. Оттуда лучше на Донбасс, в Луганск, потом Краснодон и дальше на Ростов. Только на Луганщине поосторожнее будь. Там сейчас не приведи зона, что творится. — Разберусь, — кивнул я. — Спасибо за совет. И направился к выходу из тоннеля, чувствуя спиной, как шесть пар глаз внимательно глядят мне вслед. — Как думаешь, вернется? — спросил меченый, когда фигура снайпера раскрылась в полумраке тоннеля. — Если зона позовет, вернется, — отозвался лесник, стряхивая пепел с сигареты в костер. — Наш он часть неразрушимого монолита, имя которому — Сталкеры Зоны. — Лучше бы не позвала, — покачал головой меченый. — Пусть хоть немного поживет спокойно. — Это ты про снайпера сейчас сказал, молодь зеленая, — усмехнулся в бороду лесник. — Запомни, куда бы ни пошел настоящий, прожженный Сталкер, он всюду несет с собой Зону, а там, где Зона, никогда и никому не бывает спокойно.